По-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки. А уж повяла деревня. Видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте. Да не все так. Гущей нахальни полезла крапива. Мертво застыли окна в упустевших избах и растворились ворота во дворы.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 А утюгом было, где разместиться и пашни, и лесу, и болот с лягушкой. А с нижней стороны, за мелкой кривой протокой, к материи близко подчаливал другой остров, который называли то подмогой, то подногой. Подмога, понятно. Чего не хватало на своей земле, брали здесь. А почему подмога, ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно.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 Можем догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат. И видно, кто-то из приезжей грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: "богахул", а деревенский то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в богодуло. Так-то или не так было, в точность сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.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 Знала деревня наводнение, когда полуострова уходила под воду, а над подмогой она была положе и ровнее, и вовсе крутила жуткие воронки. Знала пожары, голод, разбой. Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, хорошо видно и издали с той и с другой протоки. Церквушку эту в колхозную пору приспособили под склад.